Словно время пошло по кругу. Уже не Гильермо, а Дмитрий Дебенко протягивает мне руку. Они не могут понять, не могут, шепчет он. Все, что угодно. Пришельцы из параллельных миров, инопланетяне, машинный разум. Нет этого. Ничего нет, кроме нас. В дне вчерашнем и в дне будущем только мы, я понимаю. Можно верить, а можно смеяться, — Дебенко ударяет кулаком по несчастному памятнику. Но единственное, что не имеет границ, — это время. Компьютерная сеть живет и будет жить, и память об этом пареньке переживет всех нас. Информация не имеет границ во времени. Неудачник, он заглянул в прошлое человечество. Из того прекрасного далеко, до которого нам не дожить, из будущего земли он шагнул в детство виртуального мира. Ну и пусть! Пусть мы безобразные и дикие, но хоть что-то он может сказать. Дать нам веру. Дмитрий, но почему? Почему так решил? Потому что знаю. Дибенко заглядывает мне в глаза. Не мог я случайно создать дип-программу. Это все равно, что с завязанными глазами стрелять и попасть в тысячу мишеней подряд. Я никакой не гений» я обычный человек просто там в будущем решили создать виртуальность может быть это было предопределено. может быть им просто нужен был плацдарм смотровая площадка чтобы заглянуть в наш мир и я стал пером в чьей то руке плацдарм пересппрошу я плацдарм это война да да а она не надо убивать и брать пленных Ты знаешь, сколько есть версий о неудачнике? Да, если он не из будущего, а из другого мира. Пусть, тогда тем более он в нашем мире, и здесь свои, наши законы. Мы должны понять, кто он. до да чего, собственно, он хочет от меня? Смотрю на Дебенко, дрожащие губы, усталые глаза, неряшливый, опустившийся вид. Чего он добивается? Чтобы я передумал, сдал ему неудачника. Это в любом случае не в моих силах. Мы только потратим время. Время. Он знает мое имя адрес, знает, что я живу в виртуальности, где живу. Даже сумел отследить меня у Ромки. А теперь тянет время. Я отшатываюсь, бросаюсь к калитке. Дебенко смотрит мне вслед, не пытаясь помешать. Только на лице появляется улыбка. Довольная улыбка актера, отыгравшего роль и вслушивающегося в аплодисменты.